Проверка чувств. Придя в кофейню за раньше обычного, Минджун нашел там одну Чими. Она сидела и перебирала зерна, а заметив его, протянула ему пакетик молотого кофе, что стоял рядом со словами: "Попробуй сегодня". Минджун послушно сварил кофе. Чими медленно сделала несколько глотков и поставила чашку на столик. Бариста тоже молча отпил немного, наблюдая затем, как она перекладывает зерна кофе. Ее действия казались хаотичными, однако вовсе не были бесполезны. Если смешать эти два сорта, может получиться уникальный вкус. Бормотала она себе под нос, не поднимая головы, и вдруг, вспомнив о своем госте, обратилась к нему: Хочешь что-то сказать? Нет. «Да ладно, говори!» «Вдруг это вы из-за меня?» «Что за глупости ты говоришь?» «Ну, я же тогда сказал...» «Ха-ха!» <смех> Покачала головой Чимми. «Поэтому и в тот день, и сегодня вы такая поникшая!» Виновата, произнёс Минжун. «Вот что я тебе скажу! Благодаря тебе я взглянула на свой брак со стороны!» Спасибо тебе за это. У меня наконец-то получилось разорвать отношения, которые меня так долго держали. Несмотря на эти слова, Минджун все еще казался расстроенным. Я старалась нести бремя не посильное для меня, и зря. Теперь вижу, что жизнь должна быть упорядоченной. Люди вечно боятся, что скажут другие, и терпят. И я так делала. И сейчас впервые за долгое время. Мне спокойно». Чимми развернулась к Минджуну, откинулась на спинку кресла и улыбнулась своей привычной улыбкой. Затем сделала несколько глубоких вдохов и начала рассказывать. «После твоего совета я поняла, что мне нужно время переосмыслить наши отношения. Поэтому я перестала ругаться с ним, жаловаться, пилить. Он возвращался в три часа ночи. А наутро... Его мирно встречала ласковая жена. От его рубашек пахло женскими духами, а я улыбалась и делала вид, будто ничего не замечая. И то же самое, когда он превращал нашу квартиру в свинарник, просто наблюдала за его действиями, старалась смотреть на наши отношения объективно. И ты знаешь, в какой-то момент он стал меняться. Возвращался вовремя, клялся, что никогда не изменял, убирал в квартире. Я совсем его не узнавала. Каждый вечер меня уже ждал приготовленный ужин. Только все это стало казаться мне странным. И одна мысль не давала покоя: неужели мы и дальше будем так жить? Может, не задая я этот вопрос, мы бы не развелись. Чимиз замолчала и перевела взгляд на окно. За ним просыпалось ее любимое время года — весна. И вот однажды за ужином я попробовала узнать у него, почему он теперь так хорошо ко мне относится. Муж сказал: все потому, что я стала вести себя иначе. А я тогда спросила: значит, раньше ему со мной было плохо? Он ответил: да. И мне стало интересно: неужели мой муж все это делал специально, чтобы доказать мне, что я не права? Тот замялся, но подтвердил. Объяснил, что притворялся. А знаешь, зачем? Потому что, оказывается, я уничтожила его самооценку. Назвала его бездарным лентяем. Тогда он разозлился и устроил все это. Услышав такое, я и приняла решение развестись в одно мгновение. Чимми сделала глоток кофе, который уже начал остывать. Ее глаза покраснели. Я же говорила тебе, что вообще не хотела выходить замуж. С детства наслушалась этих жалоб. Едва все женщины в семье собирались вместе, они всегда ругали своих мужей. Вот и мне стало противно. Все говорили, что мужчина большой ребенок, ради которого надо целыми днями горбатиться. После свадьбы сразу же становится инфантильным. И утешать его надо, и успокаивать. Это эго настолько раздувается. Стоит сказать хоть что-то, что ему не по душе, как он тут же злится или обижается. И их это ужасно доставало всех до единой. А бывают ли другие мужчины? Все мужья одинаковые, выбора не было, и мне это не нравилось. Зачем выходить замуж за ребенка, приспосабливаться к его капризам? И я выбрала остаться одной. Но встретила его и влюбилась. Я же тебе уже говорила, что сама предложила пожениться, и только недавно, наконец, осознала, что тоже вышла замуж за ребенка, влюбилась в дитя. В тот вечер я четко поняла одно, что всю нашу совместную жизнь мучилась и страдала из-за него. У меня внутри все загорелось. Как можно продолжать с ним жить, когда знаешь, что он заставлял меня страдать нарошно? Поэтому на следующее утро я предложила ему развод. Чиме успокоилась. Бедняга Минджун, завалила я тебя жалобами на мужа, точь в точь как те мои родственницы. Прости. Теперь не бойся возненавидел брак. Нет. Покачал он головой и спокойно сказал: Вы же не только ругались на него, в перерывах отмечали, что он не такой уж плохой человек. «А где женщины?» Раскрасневшись, воскликнула Чимми. Жаловались, ругали, на чем свет стоит, а потом говорили, что лучше него не найти. Они рассмеялись. «Спасибо, что выслушал, как и всегда. Если что, звоните в любой момент». И Минжун жестом показал звонок, чтобы разрядить обстановку. Чимми в ответ показала «Окей». Подойдя к своему дому, Ёнджу увидела двух женщин, сидящих на корточках. Судя по всему, в пакете у Чими лежали закуски, а у Чонсо пиво. Втроем они зашли в квартиру и, не сговариваясь, взялись накрывать на стол. Затем, словно по щелчку, легли на спину и закрыли глаза. Какое счастье! Разомлела Ёнджу, а остальные согласились. Передохнув, они встали и принялись за еду. Что-то ты редко приходишь в последнее время. Занята? Обратилась Чими к Чонсо и положила в рот цитрусовый пудинг. М -м, на собеседование хожу, ответила та, взяв ванильный. Собеседование? Удивилась Ёнджо, открывая сырный. Снова станешь работать? А что делать? Спокойно ответила Чонсо. и, прислонив голову к стене, драматично добавила. «Деньги, деньги, деньги! В них вся проблема!» «Вечно все дело в них!» — поддакнула Чимми. «Успела отдохнуть?» — спросила Ёньчжу, с отрешенным видом опершись на стену. «Успела!» — ответила Чунсо своим привычным бодрым голосом, оторвав спину от стены. «За это время научилась держать в узде свои чувства!» «Думаю, теперь я справлюсь с любой ситуацией». «О, это хорошо! Давай подробнее!» призвала ее продолжить Чимми, взмахнув ложкой, испачканной в пудинге. «Я научилась подавлять гнев. Чуть что? Берусь вязать или медитировать. Будет все равно непросто, но теперь я справлюсь. Устроюсь в компанию и снова придется общаться с негодяями». «Меня так и не возьмут в штат, обязательно кто-то начнет надо мной насмехаться. Только для меня их мнение уже не будет ничего значить. Я сама создаю свой внутренний покой, продолжу заниматься хобби, с вами общаться. Так и выживу в нашем жестоком мире». Подруги зааплодировали, подбадривая ее. Затем каждая поделилась своим способом бороться со стрессом. «Для Юньчжу это прогулки и чтения, для Чимми — Общение и сон. А Чон Со любила петь. Оказалось, что Юнджу последний раз была в Каокое лет десять назад. Чем очень удивила Чон Со, и Тао уговорила ее вместе сходить туда в выходные. Договоренность они подтвердили, чокнувшись пивными банками. А как у тебя дела с тем писателем? Полюбопытствовала Чон Со, поставив пиво на пол. Юнджу округлила глаза. и притворилась, что не понимает, о чем речь. Всем своим равнодушием она намекала, что подруга их неправильно поняла. Чонсо же невозмутимо продолжила: "Ну, он же влюблен в тебя". "Кто?" встриало Чими. "Какой писатель? В книжном их много. Какой из них влюблен в Ёнджу? В тот день, когда она вернулась бледная после того разговора." Он побледнел еще больше. Когда приходил друг бывшего, уточнила Чимми, глядя в лицо Йонжу. Хозяйка квартиры опустила глаза в пол и молча вертела в руках банку пива. Подруги заметили, что она загрустила. И, переглянувшись, решили прекратить этот разговор. Чтобы как-то разрядить обстановку, Чонсо рассказала о собеседовании, на которое ходила на прошлой неделе. Когда ее спросили, что она делала целый год, Чон Со уверенно ответила, вязала и медитировала. Тут женщина изобразила лица интервьюеров, чем мгновенно всех рассмешила и восстановила гармонию. Наевшись, подруги улеглись и снова заговорили о всяком. Внезапно Чимми протянула руку и дотронулась до ладони Ёньчжу. — Спасибо за вечер. Знаю, что ты предложила встретиться, чтобы поддержать меня. Когда вам будет трудно, я отплачу вам тем же. Я вам всегда рада. Можешь остаться на ночь, ответила Ёнджу, сжав ладонь подруги. Я тоже сегодня никуда не спешу. Уставившись в потолок, вставила Чунсо. Итак, тот писатель. Вернулась к теме Ёнджу и посмотрела на Чими. Не знаю, стоит ли это говорить. «Мне кажется, он достоин женщин лучше, чем я. Поэтому у нас не сложилось». «Что?» – опешила Чимми. Она встала и подняла за руку Ёньчжу. «Таких глупостей сейчас даже в сериалах не говорят. Что за старомодная ерунда? Он что, сам не знает, что для него лучше?» «Ну, я не очень хороший партнер для отношений». Равнодушно проговорила Юнь-Джу и хотела лечь обратно, но Чимми ее остановила. «Почему? Ты умная, с хорошим чувством юмора, людям комфортно с тобой. Что ты себя принижаешь? Ты очень привлекательная, гораздо лучше многих!» «Я тоже не могу понять свои чувства», — Юнь-Джу отпустила ладонь Чимми. Она вспомнила книгу, которую ей протянул сыну несколько недель назад после субботней лекции. Наши души ночью Кента Гаруфа за словами. Как насчет таких отношений? В тот вечер Йонджу долго сомневалась, прежде чем все же открыла эту тонкую и чудесную книгу и растворилась в ней до самого утра. Это был роман об одиночестве и грусти пожилых людей и о разгоревшейся на этом фоне пылкой любви. Поначалу Юньчжу не понимала, зачем сыну дал ей книгу о старости. Но, найдя подчеркнутое им предложение, все поняла. Этот мужчина хотел сказать, что ему нравится проводить с ней время, делиться мыслями, что если она боится любить, то может просто приходить к нему, когда станет одиноко, что он всегда откроет ей дверь, если только Юньчжу в нее постучится. Сыну говорил ей, Что будет ее ждать?» «Не понимаешь своих чувств?» Тихо и растерянно повторила Чимми, постукивая пальцами по полу. Вместо нее тему подхватила Чонсо. «Так, давай узнаем. Устроим проверку чувств». «Как это? Рассказывай!» Уставилась на нее Чимми. «Юнджу, сама подумай!» В тот день, когда ты вернулась заплаканная, тебе бы хотелось, чтобы сыну побледнел, или предпочтишь, чтобы он остался равнодушным, будто совершенно чужой человек? Хочешь ли ты, чтобы он грустил вместе с тобой, радовался вместе с тобой? По размышлению хорошенько, если тебе этого хочется, значит у тебя есть к нему чувство. Юньжу слова подруги показались наивными, и она улыбнулась. Чимми одернула ее. «Мне нравится, что ты человек, который привык думать. Но иногда мысли нас путают. Ты ставишь разум выше чувств. Говоришь, что не можешь в них разобраться. А на самом деле все прекрасно знаешь». Йонжу слегка улыбнулась. «Может, подруга права?» Йонжу вспомнила глаза сыну, когда он признавался ей в своих чувствах, когда предлагал просто любить друг друга. Понравились ли ей те слова? Трепетало ли ее сердце в тот день? Вдруг она и в самом деле прекрасно все знает, знает, что чувствует. Но так ли это важно? Она ведь не смогла ему ответить и не знала, как быть.